Глава четвёртая. Да, выглядишь неважно. Чувствую, как на моих плечах смыкаются бронеперчатки скафа, и моё тело начинают тащить по полу. Слава богу, недолго, метра три. После чего, чуть переломав остатки ребер, змей поднимает мою тушку и закидывает на что-то условно мягкое. Лежанка, похоже. Или кушетка. Не вижу ни хрена и пошевелиться не могу. Такс. Голос змея раздается где-то надо мной. Посмотрим, что тут у нас. Слышишь меня, Витек? Угу. Едва выдавливаю из себя слабый звук. Похоже, мне без реаниматора не обойтись. Ну а если слышишь, скинь-ка мне диагностическую карту с нейросети свою. Выглядишь прямо, скажем, так себе. Будто под заряд плазмы попал. Ага. Что-то падает на пол с тихим стуком. «И где твоя броня?» «Не...» <кхе> В горле пересохло, поэтому попытка ответить вызывает приступ кашля. Правда, очень короткий. Мышцы скручивают спазм, сбивающий дыхание. «Не могу. Нейросеть не пашет». Кое-как все же отдышался и ответил. «О как!» Задумчивости в голосе змея добавляется. Повисает тишина. «Хорошо». Лежу, не шевеляясь закрытыми глазами, стараясь не шевелиться. Правда, вот с последним не особо получается. Модифицированный организм понемногу начинает приходить в себя, периодически заставляя сокращаться мышцы. Неприятно. Учитывая, что нейросеть больше не контролирует нервное окончание, и каждый такой спазм отдается острой болью. «Где ты под такой имя удар попал, что я не могу подцепиться к твоей сетке?» Я уже задремать успел, когда Андрей снова подал голос, отдавшийся эхом в моей черепной коробке и вызвавший приступ острой головной боли. Даже по служебным интерфейсам не проходит. Судя по всему, это был риторический вопрос, потому что он тут же продолжил. Сейчас попробую еще одну штуку. И, не дожидаясь ответной реакции, хватает и поворачивает мою тушку на бок, судя по всему, спиной к себе. «Твою...» Пересохшие губы будто только и ждали, чтоб я начал говорить, потому что тут же треснули, и мне пришлось подавить свой возглас. Да и боль во всем теле из-за того, что меня пошевелили, тут же отвлекла от желания долго и матом ругаться. Пришлось сконцентрироваться на том, чтобы остаться в сознании, а не провалиться в обморок. Как оказалось, можно было и не напрягаться. Змей схватил меня за голову, чуть доворачивая в сторону и... Я все же отключился, даже не успев подумать ни о чем. «Витек! Витек, эй, слышишь меня?» Чей-то голос, так сразу и не вспомнить, доносится откуда-то издалека, словно сквозь ватные затычки. «Давай, приходи в себя!» И почти сразу мою щеку обжигает удар ладони. Чисто рефлекторно вскидываюсь, готовясь дать отпор. Даже вроде удается поначалу но теряю ориентацию и плюхаюсь обратно на лежанку, понемногу возвращаясь в реальность. «Уф! Значит, все же встала прошивка!» Вздох облегчения со стороны змеи. Жеть будешь!» — чуть усмехается в конце. Головокружение, появившееся из-за резкого вставания, понемногу проходит и делаю попытку открыть глаза. «Черт! Зрение, похоже, не восстановилось полностью!» Какие-то мутные очертания, сливающиеся в серо-черный фон. но ну, хоть какая-то реакция. По крайней мере, меня не добили, пока я был в отключке. А то, знаете ли, мелькали мы слишком по поводу змеи. Кстати, вот это полностью черное пятно в виде большого вертикального овала. Походу, он и есть. Витек, как чувствуешь себя? Ну, точно он. Звук идет как раз с той стороны. Херово честно признаюсь. Хотя это смотря с чем сравнивать. Мышцы не болят, двигаться снова могу. Только со зрением проблемы, но это уже нюансы. Если что, псищуп задействую. Но пока в этом нет надобности, как я понимаю. Не вижу ничего, тошнит и голова кружится. Угу, ясно. Черное пятно чуть шевельнулось, но разглядеть, что именно змей делает, нереально. Так, значит, запусти калибровку нейросети. Я тебе прошивку сменил, но какое-то сомнение в его голосе чувствуется. Не нравится оно мне, если честно. В общем, откалибруешься, посмотрим, как дальше быть. Тяжело вздохнув, змей замолкает. Какая к чертям собачьим калибровка, если нейросеть легла намертво? Уже собираюсь озвучить свои сомнения в матерной форме, когда на серо-черном фоне взгляд цепляется за оранжевый квадратик в самом углу зрения. Странный значок какой-то, непривычный, но, похоже, это действительно нейросеть. Пожав плечами, мысленно кликаю на квадратик и облегченно выдыхаю, когда перед глазами побежали строки командного кода. Вообще, обычно процесс калибровки проводится в специализированном оборудовании и в бессознательном состоянии. Но уже сам факт, что она запустилась, уже радует. Я, конечно, не специалист, но кое-чего знаю. Например, что если разрядником в голову выстрелить, то сетка может и выгореть вместе с мозгом. Не забыть поинтересоваться у змея, что он такое интересное собрал, что наглухо рубануло всю электронику. Но это потом. Пока же дождусь настройки нейросети. Как же медленно идет загрузка. Да еще и голова гудит, будто каждую строку кода в нее молотком забивают. Хотел уже завязать разговор с Андреем, но внезапно потянуло в сон. Да так сильно, что сам не понял, как уснул. Повторное пробуждение было куда как лучше. Для начала ничего не болело, и что для меня стало лучшей новостью за последнее время, я, наконец-то, видел. Плохо, размыто, но видел. Одним движением сажусь на своем ложе и, наконец, осматриваюсь в помещении, где оказался. Хотя смотреть оказалось особо не на что. Я таких пейзажей насмотрелся за жизнь столько, что по памяти могу воспроизвести, даже без помощи нейросети. Кстати, мысленная команда, и перед взором разворачивается привычный интерфейс нейросети. Ну, точнее, не совсем привычный. Как-то привык к большему количеству функций во встроенном девайсе. А сейчас выпало меню, будто у меня не индивидуалка с кучей имплантов, а бесплатная стоит. Но на это плевать. Главное, парой команд удается чуть настроить резкость восприятия глаз. Все манипуляции заняли от силы пару секунд, не более. Вот теперь получше. Да, по поводу помещения. Ну, камера как камера. Стандартный квадрат со встроенной в стены мебелью в виде стола, стула, санузла, даже ширмы неприкрытого. И кушетки, на которой я и возлежал, приходя в себя. Ничего необычного, кроме разве что расположения. Все же камеры для заключенных обычно где-нибудь в трюмной части располагают. Так, на всякий случай. Примеры, когда задержанные пираты, те, кто выжил при задержании, умудрялись захватить военные корабли, имелись. Причем, далеко не в единичных случаях. Все же в пираты очень различные люди, да и не люди тоже попадают. Например, мой легион какое-то время тоже считался пиратским. Да. «Легион! Где я, а где сейчас оставшиеся бойцы?» «Есть будешь!» Голос змея не дал мне углубиться в воспоминания. «Буду!» Прислушавшись к своему организму, понял, что отказываться — это глупость несусветная. «Идем!» Коротко кивнув головой, он поднялся из-за стола и прошел в сторону простейшего пищевого синтезатора, также встроенного в стену. Ожидать разносолов точно не стоит. Не торопясь, ожидая какой-нибудь нехорошей реакции от своего вестибулярного аппарата, поднимаюсь с кушетки и топаю к столу, на который змей уже поставил стандартную порцию из пищевого сублимата кашеобразной консистенции и стакана с напитком. Рассказывай. Нехотя ковыряясь в остатках каши, наконец перехожу к выяснению обстановки. Во время еды как-то не хотел Андрея разговорами отвлекать. Что рассказывать? Как обстановка, как долго я был в отключке. В общем, как наши дела? Как-как. Андрей тяжело вздыхает, поднимая со своего места и направляясь к утилизатору. На букву Х. И не подумай, что хорошо. Мы в большой, просто колоссальной заднице. Избавившись от мусора, возвращается. Сам уберешь или мне? Сам. Повторяю путь змея. Давай рассказывай по порядку. Усаживаясь на стул по порядку с чего начать змей задумчиво посмотрел в сторону своего бронескафа сиротливо стоящего в углу странно почему его не забрали сначала с момента когда тебя схватили как ты вообще умудрился так да как как андрей поморщился здорово снял шлем чтоб удобнее было собирать мину меня с и накрыли очнулся уже здесь Это ты мне сообщение слал с неопределяемого адреса? Ага. А как? Я же все интерфейсы повырубал, когда понял, что Искин Скафа взломан. Кстати, первый раз с такой хренью столкнулся. Расскажи, кто не поверил бы в саму возможность полной подмены интерфейса, да еще и без следов атаки. Да ничего необычного. Динамическое криптографирование. Эх, сразу бы понять, в чем дело. Змей тяжело вздохнул. Можно было бы попробовать фильтры выставить. Кстати, как только меня схватили, сеть нормализовалась. Ресурсов такая защита от взлома пожирает неимоверно. Так, может, сейчас попробовать взломать Искину? Тут же предлагаю воспользоваться моментом. На крейсере нет Искина. Змей поморщился. Точнее, есть, но его не взломаешь. Если только физически уничтожить... «Но, судя по твоему состоянию, сделать это нам нечем. Ты ж мину взорвал, которую я собрал!» Вопросительно смотрит на меня. «Угу», — кивая в ответ. «И все же, что не так с управляющим Искином на этом крейсере?» Как-то тяжело беседа проходит. Змей, конечно, хмурый весь и задумчивый. Вот и опять вместо ответа стучит пальцами по столу, рассматривая стену. «Странный он какой-то. Не похож сам на себя» или эта паранойя у меня снова разыгралась. В общем, Вить, я тебе сейчас свое видение ситуации опишу, а там уж сам решай, насколько глубокая задница, в которой мы сейчас находимся». Андрей поднялся со своего места и начал расхаживать по камере. «Не уверен, что все так, как я тебе скажу, но...» «Сам понимаешь, у меня тоже нет доступа ко всей картине происходящего». «Черт!» «Да что с ним? Какой-то непривычно нервный. Понятно, что мы не на рыбалке, а в камере на крейсере неизвестного происхождения с каким-то даже по моим меркам нетипичным экипажем и все такое прочее, но...» «Окей, излагай», — соглашаясь с его предложением. «Изложил. Да так, что я тоже немного занервничал» начиная с клон мехов, которых мы пачками в коридорах утилизировали, и заканчивая предположением, что на этом крейсере вместо стандартного Искина полноценный машинный разум. Если про клон мехов, я первый раз услышал от него. Кстати, ничего необычного. Простейший репликационный центр. В таких, насколько помню, выращивают разные органы для пересадок, когда медкапсулы и реаниматоры уже не могут восстановить организм пациента. Удовольствие не из дешевых, ну и ничего необычного. Единственное, никогда не слышал, чтобы выращивали полностью тело. Да и существует законодательный запрет на клонирование разумных, как подсказывает мне юридическая база. А вот про восстание Искинов, обредших разум, знал. И про жесткие ограничения на самообучение в Искинах и нейросетевых модулях, которые были введены после тех давних событий, тоже знаю. Но, насколько помню, все искины, начавшие планомерную зачистку планетарных систем от любых биологических разумных видов, были уничтожены. Местами, так и вместе с системами. Слишком уж опасны они были. Так, э, вроде все разумные, неподконтрольные искины были уничтожены, насколько я знаю. Выражаю свои сомнения. Официально так и есть. А неофициально никто точно не знает. Змей лишь пожимает плечами. Вполне где-нибудь могли и сохраниться базы. А эти кланмехи? Как они действуют, если мозг в зачаточном состоянии? Не похожи они на зомби, да еще и в пси-диапазоне невидимы. Но сам видел, что из крови и плоти состоят. Перевожу тему на ту проблему, которую способен решить. Даже если взять за основу то, что тут и правда разумный и скин то это какие мощности нужны, чтобы управлять аравой человеческих особей без малейшего обучения? Это ж... На секунду задумываюсь, пытаясь рассчитать, какой реактор нужен, чтобы обеспечить такие затраты энергии на функционирование расчетно-управляющих центров. Это ж... Как минимум, реактор должен быть размером с крейсер. Ну или куча таких реакторов. Нет, все же с моей нейросетью что-то не то. Раньше необходимые расчеты такого порядка прокручивал за мгновение, а тут почти полминуты обрабатывались данные. Все гораздо проще и печальнее. Змей глянул из-под лобби. «Для нас с тобой конкретно». «То есть?» «Не нравится мне его настроение. Упадническое какое-то». «Рабский нейроимплант». «Видя моё непонимание, ну, имплант и имплант, был у меня такой...» Неприятные воспоминания, но его уже нет и думать не хочется. Есть вполне обоснованное мнение, что он разработан именно восставшими эскинами. Неудаляемый, универсальный поводок. На него можно скинуть простейшие программы поведения и лишь следить за выполнением. Особых мощностей не нужно. Дешево и сердито. Стоп. Как это неудаляемый? У меня же удалили. И у тебя. Неприятный холодок пробежался между лопаток от нехорошего предчувствия. Не удалили. Невозможно удалить часть мозга, не нарушив когнитивные способности мозга. Всего лишь блокировали возможность удаленного доступа и установили криптокод для более надежной защиты от несанкционированного подключения. А сам имплант — это если, грубо, кусок мозга перестроенные нанитами, которые гибнут после выполнения своей задачи. То есть? То и есть. Ты же спрашивал, как я смог с тобой связаться. Дождавшись моего кивка, продолжает змей. Так и связался, взломав защиту рабского импланта. Сперва своего, а потом уже используя его как передатчик, еще и твоего. Подожди, но он же не отображается в интерфейсе нейросети. «Как ты к нему подключился?» «Кто тебе сказал такое?» Змей пожал плечами. «Просто запрятан в скрытых каталогах во избежание. Если знаешь, что искать, то найдешь». «А откуда ты это знаешь?» «Я, конечно, по другим темам специализировался, но и по медицине с нейробиологией кое-что изучал». «Рейды по закрытым секторам долгие. Чем еще заниматься во время прыжка?» Вот и учил понемногу. Змей тяжело вздохнул. Да и на той станции, где вы меня нашли, знаешь ли, неплохой каталог по базам имелся. Ну, в принципе, обоснованно. Но как же мало я, оказывается, знаю про своего друга. Никогда бы не подумал. Нет, то, что он в технике хорошо разбирается, и пилот отличный, это да. Но вот что и в медицине, точнее, это уже узкоспециализированное направление по нейросетям, Тоже имеет высокие ранги. Открытие. Хм. А ведь у меня имеется его дело со всеми данными по базам. Но что-то я там таких специализаций не припомню. Или это опять паранойя? Ладно, сделаем пометку в памяти, чтобы потом вернуться. В более спокойной обстановке. Сейчас проблемы посерьезнее. Пауза затягивается. Андрей тоже о чем-то своем думает, застыв около своего бронескафа. Ну и хрен с ними, с этими имплантами. В том-то и дело, что ни хрен. Змей обрывает меня на полуслове. Или ты думаешь, что никто не сможет повторить трук со взломом, который я провернул. Не просто так нас держат здесь уже трое суток. Защита, судя по всему, еще держится, но... Насколько ее хватит? Твою ж! Долго и с чувством матерюсь, понимая, что змей прав. Действительно. Упустил я этот момент, зарывшись в анализе мотивов и поступков Андрея. Если верить ему, то и скин-повстанец гарантированно знаком с технологией имплантов подчинения. А значит момент, когда мы окажемся под его контролем, неизбежен, если ничего не предпринимать. Осознал. Чуть усмехнувшись, интересуется змей, когда я замолкаю. Угу, угрюмо отвечаю ему. «И что будем делать? Есть идеи?» Честно, сам я пока не переварил информацию. «Ну да, шутка ли. Трое суток в отключке, если верить словам змея, валялся. При моих модификациях организма это говорит о том, что живой и невредимый относительно я только чудом, не иначе». «Бы ладно, но кое-кто вместо Искина глушанул самого себя, чуть не отбросив копыта». Андрей вернулся на стул рядом со мной. «Одна голова хорошо, а две — мутант. Есть наметки, но...»